Глава 7. Женат он был на Агриппине, дочери Марка Агриппы и Юлии, и имел от нее девять детей. Двое из них умерли во младенчестве, один в детстве. Он был так миловиден, что Ливия посвятила в храм капиталистской Венеры его изображение в виде купидона, а другое поместил в своей опочивальне «Август» и, входя всякий раз, целовал его. Остальные дети пережили отца. Трое девочек — агрипина Друзилла и Левилла, погодки. И трое мальчиков — Нерон, Друз и Гай Цезарь. Из них Нерона и Друза Сенат по обвинению Тиберия объявил врагами государства.